море. Море и небо. В архипелаге они показались Ольге еще ярче, еще сильнее, чем где бы то ни было. В воде, казалось, было разведено громадное количество пьер -лазур, ляпис-лазури, а в воздухе сверкали мириады золотых искорок. Море было так прозрачно, что казалось освещенным снизу другим солнцем, которое насквозь пронизало его. Ольга задыхалась от волнения. Корабль шел по водам, о которых человеческая мысль создала самые поэтические мифы, самые увлекательные сказания. Было странно видеть эти воды пустыми. Казалось, что пароход — это громадное черное чудовище, с горящими глазами и рогом на спине, извергающим дым и пламя, спугнул отсюда всю жизнь. «А если заглянуть вон за тот мусок, увидишь...» Там притаилась вереница веселых дриад, которые ждут только, чтобы страшное чудовище скрылось. И тогда они снова начнут веселые игры и понесутся по морю на спинах тритонов. И затрубят тритоны в раковины и созовут сюда игривых дельфинов. А вон там, за грудой камней, там, наверное, таится десяток сатиров и фавнов на козьих ножках. И они тоже ждут исчезновения людей, и тоже мигом выскочат все на берег и начнут веселые пляски под звуки свирелей. И на эти звуки понесутся с гор дикие кентавры, и прилетят страшные птицы с острыми когтями и лицами женщин. И еще много-много можно будет увидеть тогда чудес. Вправо убегали фиолетовые горы марии Слева все яснее вырисовывалась извилистая линия холмов Аттики. Прямо вставали из воды скалы Эгина и Соломина. Между ними над синей чертой горизонта виднелись домики Переи, а выше, на темном пятнышке Акрополя, сверкал белой точкой вечный Парфенон. И все это замыкала лазурная линия гемецких гор. Ольга не могла отвести глаз от картины, о которой мечтала так долго. А вот и перей. Обогнув одинокий маяк, пароход вошел в крошечный заливчик, вода которого была вспенена множеством лодок, шаланд и паровых катеров. Без людей кончилось. Греция встречала свою русскую королеву. И Ольга испуганно стиснула поручни. Эта толчья наполнила ее волнением почти страхом. Она оглянулась. Позади стояли Эдит и капитан Самойлов. Эдит слабо улыбнулась. Капитан кивнул Ольге ободряюще. Она вновь посмотрела на берег, пытаясь различить фигуру Георга, который где-то там ждал ее прибытия. И снова стеснилось сердце темное предчувствие. А ждет ли он? Хочет ли, чтобы она приехала? Все было так прекрасно вначале, совершенно как в сказке. Прекрасный принц забрался на башню, где томилась прекрасная принцесса, и спас ее. Они сыграли свадьбу и жили долго и счастливо. Сыграли свадьбу, конечно. Потом поехали в Данию к родителям Георга. Оттуда следовало вместе отбыть в Грецию. Однако как-то так случилось, что Георг оставил юную жену в Копенгагене и уехал первым. Хоть во всех приветственных кликах греков первым лозунгом звучало Да здравствует народ, а только потом Да здравствует король, все же покинуть страну на полгода было, по его словам, не по-королевски. Ольга прекрасно понимала, что такое долг правителя по отношению к своим подданным, и все же ей казалось странным, что любовь к государству может оказаться сильнее любви к жене. Что-то было неладно, но она не понимала, что именно. На людях Георг был внимателен, хотя и не слишком нежен. Впрочем, Ольга сама стеснялась публичных нежностей и ужасно смущалась, когда Георгу приходило в голову увлечь ее за какой-нибудь цветущий куст и там поцеловать. Матушка говорил ей перед свадьбой, что природа мужчин очень отличается от природы женщин. И женщине приходится терпеть много того, что покажется неприятным, а то и отвратительным. Но это нужно выдержать. А главное, ни в коем случае не показывать мужу своих чувств. В первую брачную ночь все существо Ольги было исполнено такого ужаса, что она лишилась сознания, когда Георг обладал ею. Наутро он поглядывал с жалостью, но был как-то по-новому нежен и заботлив, а Ольга молила небеса о том, чтобы на вторую ночь снова упасть в обморок. Ей не хотелось знать, что происходит между ней и мужем. Она была вполне счастлива, веселыми, дружескими и, вместе с тем, любовными отношениями. Однако настала ночь, явился Георг, но лишиться чувств не удалось. Пришлось скрипиться изо всех сил, чтобы не показать сначала страха, а потом радостного изумления. Оказывается, не так уж противно, когда мужчина ласкает тебя. Это очень даже приятно. Это радостно, волнующе это затмевает разум. Ты вся в его власти, это великолепно. Ах, какая жалость, что нельзя показать мужу радостного волнения, что нельзя ответить ему ласками и поцелуями. Помня о запрете матери, Ольга смиряла свою нежную, отзывчивую, пылкую натуру, удивляя и разочаровывая Георга. Потом уже в Дании она случайно услышала, как Георг разговаривает с братом, наследным принцем Фредериком, — Твоя юная Ольга прекрасна, — сказал тот. — Она похожа на цветок. Чудесный белый цветок. Предвижу, что смуглые греки будут звать ее русской лилией. — Это лилия без аромата, — сухо отозвался Георг. — Кажется, я женился на Висталке, на вечной девственнице, на прекрасной и холодной лилии. Ольга не должна была даже намека подать на то, что слышала разговор, не предназначенный для ее ушей. Но он произвел на нее такое же потрясающее впечатление, как в свое время подслушанный разговор Алексея и Николы. Она догадывалась, что речь идет не о жизни дневной, открытой всем взором, а о ночной, потайной. Она разочаровала мужа? Почему? Разве она не исполняет все его желания?» Разве не принимает его покорно и безропотно во всякую минуту ночи, когда ему приходит в голову осуществить над ней свою власть? Она ничего не понимала, а посоветоваться было не с кем. Ни с одной из дам, которые последовали по приказу отца за ней в путешествии, она не была в приятельских отношениях. Эдит. Но она не замужем, бедняжка, и никогда не была замужем. Что она может знать о ночных отношениях людей? Иногда Ольге казалось, что Едит по утрам поглядывает на нее как-то особенно, как будто надеется высмотреть какие-то изменения. Иногда она делала как бы вскользь замечание о том, что не родился еще мужчина, который мог бы понять нежную женскую натуру, и даже лучшие из них всего лишь мужчины. Ольга чувствовала, что это камушки в огород ее супруга, но была слишком горда, чтобы впрямую спросить Эдит, что то имеет в виду. Вообще-то, проще всего было сказать Эдит, чтобы не вмешивалась ни в свое дело, чтобы прекратила бередить душу ненужными намеками, но было страшно обидеть гувернантку, которой она относилась как к подруге. Приходилось терпеть. Ольга была бы несказанно изумлена, если хотя бы заподозрила, что Эдит злорадствует. Этот брак разрушил мечты гувернантки жить вблизи любимого человека. Бедная старая дева была далека от мысли соблазнить великого князя, но поворачивалась вслед за ним, как подсолнух за солнцем. Она любила Ольгу, но совершенно не собиралась ехать в страну, еще более варварскую, чем Россия. Впрочем, если бы Ольга ехала вместе с отцом, Эдит сочла бы Грецию воистину землей обетованной, а теперь это было место ссылки, и никакие мысли об античности, в золотом веке человечество не могли унять ее тоски и обиды. Ольге было невдомек, что накануне отъезда едит выпросила аудиенцию у великого князя. На коленях молила она не отсылать ее из дома, напоминала о том, что Верчке тоже нужна гувернантка, найти которую будет нелегко, а Ольга уже взрослая. Константин Николаевич не на шутку встревожился. Конечно, Верочке нужна хорошая гувернантка, и в этом смысле мисс Дженкинс выше всяких похвал. Но он предпочитал верить в воспитание младшей дочери в менее опытные руки, чем терпеть в доме фанатичную поклонницу. Он хорошо знал женщин и понимал, что на уступки им идти нельзя ни в коем случае. Это как лошади давать слабину и позволять играть так, как ей хочется. В два счета утратишь власть над ней. А это иногда может стоить тебе жизни на охоте или на войне. И также с женщиной. Еще ладно, если ты завоевываешь ее, если для тебя все средства хороши, чтобы ее пленить. Но если ты к ней равнодушен, более того, чувствуешь в ней некоторую опасность, держись от нее подальше». Вот уже второй раз подряд Константин Николаевич сталкивался с тем, что высокое общественное положение — само по себе не делает человека неуязвимым, а скорее наоборот. Слишком много недоброжелательного внимания привлечено к членам царской фамилии. И так уже пошли разговоры о его пристрастии к балету вообще, а к балеринам, вернее, к одной балерине в частности. Оказаться замешанным в скандал, который учинит ревнивая эксцентричная гувернантка, слуга покорный. Он мягко, но непреклонно дал понять Эдит, что благо дочери для него дороже всего на свете. Ольге в чужой стране понадобится верный, понимающий, образованный друг. Мисс Дженкинс – идеальный вариант. Конечно, Константин Николаевич понимает, что мисс идет на определенные жертвы, отправляясь в столь малоцивилизованную страну. Великий князь готов сохранить за гувернанткой ту оплату, которую она получала в России которая будет ложиться на ее банковский счет. Плюс к тому, она будет получать деньги от Ольги, как ее компаньонка-электриса. А поскольку у штат королевы живет на всем готовом, то и эти деньги мисс Дженкинс может отправлять на счет. Спустя самое малое время она сделается весьма состоятельной женщиной. Если же она откажется ехать с Ольгой, она ни под каким видом не сможет остаться при великокняжеском доме. Константин Николаевич рассчитал правильно. Эдит оказалась слишком практичной, чтобы не увидеть открывающихся выгод. Она смирилась и поехала с Ольгой в Данию, а потом и в Грецию. Другое дело, что через несколько дней после отъезда из Санкт-Петербурга эта идеалистка принялась страшно презирать себя за то, что продала возможность видеть обожаемого человека постоянно. Пусть и значительно дороже, чем за 30 серебряников, но все же продала. Отныне мисс Дженкинс пребывала в расстроенных чувствах, тем более раздирающих, что их приходилось постоянно скрывать. Единственное, в чем она могла иногда давать себе волю, это потихоньку портить настроение Ольги. Потом ей становилось жаль Ольгу, жаль себя. Она бесилась от бессильной злобы на весь мир. Словом, жила в постоянном разладе с собой и окружающими. И все это приходилось скрывать, скрывать. Она была изумлена, узнав, что есть люди, которые могли очень просто угадать ее состояние. Угадать и помочь ей. Это случилось в Стамбуле. Георг несколько раз предупреждал, что отправится в путь раньше, чем Ольга, которой предстоит побыть с его родителями. Так вышло, что его отъезд совпал с днем, когда Ольга поняла, что она беременна. Восторг, который овладел ею при этом известии, смягчил все переживания и душевные терзания первых месяцев брака. Она немедленно рассказала обо всем мужу, надеясь, что он отложит отъезд, однако отложил он его только на день. Нежность. Неописуемая нежность окружала теперь Ольгу. Нежность была в его поцелуях, в прикосновениях, в той бережности, с которой он не докучал ей ночью своими притязаниями. Ольга, совершенно счастливая, лежала в его объятиях и думала, как было бы хорошо быть беременной всегда. Муж счастлив. Она счастлива. Их отношения чисты и непорочны. Их поцелуи всего лишь нежны, а не мучительные. и теперь она ощущает, что доставила супругу высшее наслаждение. Он скоро станет отцом. А этого всем было известно, Георг страстно желал. Правда, чтобы сделать постоянным это эйфорическое состояние, ей придется рожать одного ребенка, а потом беременеть другим. И опять возобновятся ночные визиты мужа. И опять она будет ощущать страшный стыд от того, что ему нельзя показывать свои чувства и желания. И опять он будет называть ее про себя лилией без аромата. Но другой день Георг отправился в путь. Ольга должна была последовать за ним спустя две недели. Путешествие следовало рассчитать так, чтобы оказаться в перее 19 января, на крещение. Прибытие молодой, прекрасной, да к тому же беременной королевы в этот день народ Греции должен был воспринять как божественное произволение. Чтобы прибыть в Грецию в назначенный день, ни раньше, ни позже, решено было задержаться на день в Стамбуле. «Говорю вам, ваше превосходительство, что я сойду на берег». Ольга швырнула книгу, которую держала в руках, и уставилась на капитана, едва различая его черты. Гнев слепил ее. Никогда она не испытывала ничего подобного. Скромная, кроткая она привыкла к послушанию. Никогда она не заспорила ни с отцом, ни с матерью, ибо сознавала их право повелевать. Она подчинялась воле Георга. Но сейчас рядом не было ни отца, ни матери, ни мужа. Сейчас она не чувствовала над собой ничьей власти. Более того, она сама была здесь верховной владычицей. Ну ладно, говорят, на корабле капитан первый после бога, и даже императоры подчиняются ему в плавании. Но сейчас судно стоит на якоре. А это значит, Ольга здесь первая персона. Ей так хотелось побывать в Стамбуле. Побывать самой. Инкогнито. Не с официальным визитом. Хотелось одной пройти по улицам, посмотреть на людей. Но хорошо, не одной. Пусть с нею пойдут Эдит и кто-нибудь из офицеров. Но ведь никто в Стамбуле, ни один человек не будет знать, что эта дама под белым кружевным зонтиком — жена греческого короля и племянница русского императора. Когда она бывала с матерью и отцом в Европе, скука официальных, сдержанных, словно бы цепями скованных визитов, подавляла и угнетала ее. Нет. Хватит. Послезавтра в Греции ее снова сожмут тиски регламента. А сегодня она будет властвовать. Хотя бы над собой. Капитан Самойлов смотрел на молоденькую королеву со смесью злости и восхищения. У него осталась дома дочь ее лет, и он хорошо знал нрав юных дев, которые жаждут ощутить себя взрослыми. Как правило, все, что им нужно, это небольшая уступка. Ну что ж, Ольга была так очаровательна в своем воле что он умиленно улыбнулся и подумал, что не будет худо, если пойти у нее на поводу. Но он сам будет сопровождать ее. Это молчаливая сухопарая англичанка мисс Дженкинс и он. Ольга вскинула сердитые глаза на капитана, поймала его улыбку и поняла, что победила и расхохоталась так радостно, что Самойлов засмеялся вместе с ней. Впрочем, самостоятельности Ольги хватило ненадолго. Очутившись на портовой улочке, запруженной чужим, босоногим, пестрым, болтливым, смуглым народом, она испугалась и почувствовала, что углубляться в Стамбул ей совсем не хочется. Самойлов незаметно ухмыльнулся в усы. Я слышала, и здесь есть какое-то место. Оно называется Чукурджума, робко сказала Ольга. Она, конечно, не могла признать, что ей хочется вернуться. Да-да, это знаменитый рынок. Все приезжающие в Стамбул спешат посетить его. Там можно купить чудесные сувениры. Самое большое скопление антикварных магазинчиков в Чукурджуме это улица Турнаджи Баши соединяющая стекля и стекляли «Но мы возьмем извозчика, ваше величество!» Капитан махнул рукой. «Кабин!» — повозка. Появилось что-то вроде линейки, запряженной парой лошадей и обтянутой ковровой тканью. Верх был поднят. В ней могло уместиться человек семь-восемь, и она была не слишком поворотливая. Но ничего другого поблизости не оказалось». Ольга не могла глаз отвести от возницы. Это был низенький толстый турок с седыми усами. У него на голое тело была надета зеленая куртка на истасканном лисьем меху. В январе даже в Турции не жарко. С рукавами до локтей. И под ней виднелась загорелая мохнатая грудь. Шальвары, снятые, видимо, с какого-то великана и обрезанные, висели так низко, что казалось, у него нет ног, а одни только ступни. — На голове поверх линялой фески повязан был желтый платок, жалкое подобие челмы. «Идти туда утомительно», — продолжал Самойлов, помогая Ольге и Эдит сесть и еле сдерживая смех, приведя округлившихся от изумления глаз госпожи. «Давно не было дождя. Как хорошо, что вы и мисс Дженкинс взяли зонтики». Ольга взглянула на капитана недоумевающе и засмеялась. «Давно не было дождя». То есть вы боитесь, что он сейчас пойдет? Капитан улыбнулся и загадочно промолчал, но через мгновение Ольга поняла, почему он это сказал. Облако бело-коричневой пыли взвивалось в воздух при каждом повороте колеса тряской повозки, при каждом шаге лошади, и защититься можно было только зонтиком, да и то лишь слегка. Вскоре она уже завидовала турецким женщинам, которые прикрывали лица паранжой или чедрой. Потом дорога пошла в гору и дышать стало легче. Менялись улицы, площади, сходились и расходились крыши домов, то нависающие низко, то подбирающиеся к самым стенам, брели смирные ослики, мчались всадники, то и дело открывались пятачки, заваленные фруктами, овощами или каким-то барахлом, проплывали стойки, увешанные коврами или медными лампами и кувшинами. И Ольга каждый раз думала, что базар со звонким названием «Чукурджума» уже вот он, начался. Но это все еще была дорога к нему. Храмы, мечети, колокольни выступали из пыльной завесы, как призраки. Мисс Дженкинс почти беспрерывно чихала. Капитан Самойлов сидел невозмутимо, изредка вскидывая на Ольгу глаза, полные только спокойной почтительности. А она? Она только и могла что злиться. Тоже мне, слабовольная девчонка, — твердила про себя Ольга. Как все глупо получилось. Прогулялась по Стамбулу, нечего сказать. Глупо, глупо! Но показать свое настроение было нельзя. — Какие примилые эти ослики! — воскликнула она сделанным оживлением. — О, бедные ослики эти, неизбежные спутники восточного человека! — отозвался капитан, улыбаясь чего только они не терпят. И при этом накормить осла здесь считается глупым предрассудком. Его оставляют во дворе или прямо на улице, и он бродит, подбирая где клок соломы, где арбузную или дынную корку, где остатки зелени из мусора, десорную да траву под заборами. Вот и весь корм. И надо лишь удивляться, что еще живы эти маленькие существа, таскающие целыми днями тяжести. Нет, в излишней мягкости турок трудно упрекнуть. Ольга слушала изумленно. Как ни странно, она немного отвлеклась и приободрилась. Стыдно жаловаться на судьбу, когда многие твари божии не видят и проблеска милосердия. Прошло, кажется, не меньше часа, когда коляска наконец остановилась, и Ольга с изумлением увидела разливающееся вокруг сияние. Оно исходило от множества прилавков, заваленных медью, бронзой, позолоченными вещами, парчой. Янтарная комната царского села, непревзойденное творение германских мастеров, некогда подаренная царю Петру Первому, пришла ей на память. У Ольги закружилась голова от криков, шума, острого аромата, пыли, и вдруг так затошнило, что она покачнулась. «Все говорили, что первые три месяца должно тошнить», — вспомнила Ольга. «А меня все не тошнило. И вот началось». Капитан Самойлов подхватил ее под руку и с тревогой заглянул в побледневшее лицо. «Ваше вели... Тише!» — прошептала Ольга, усилием воли, заставляя себя держаться прямо. «Никто не должен знать, кто я!» Самойлов огляделся и крикнул. Джису, Продавец воды!» Вмиг, словно из-под земли, явился юноша в красной с золотистой кистью Фески, в цветастой рубахе, повязанной белым фартуком. Собственно, фартук был покрыт пылью, так же, как и привязанный к спине юноши большой металлический кувшин, от которого шла тонкая трубка на манер кальянных, перекинутая через плечо юноши. На плече висел мешок, в котором что-то побрякивало. «Су — Су! — приказал Самойлов, показывая на Ольгу. Юноша улыбнулся, жестом фокусника вынул из мешка деревянную кружку и дернул за трубку. Оттуда в кружку полилась вода, и через мгновение юноша подал ее Ольге. Она выпила залпом. Водонос наполнил кружку вновь. Ольга выпила и, наконец-то, почувствовала себя лучше. Она с ужасом взглянула на выщербленный край кружки, представила, сколько народу касалось ее губами и невольно расхохоталась. — Рад, что вам весело, сударыня! — усмехнулся и капитан однако я бы предложил теперь вернуться. Если вам угоден сувенир, можно купить его в любой крайней лавке. Но углубляться в Чукурджуму вряд ли разумно. Здесь полно воров, а кабин не сможет там проехать, слишком узкая дорога. По джибаши можно пройти только пешком. Это очень утомительно и небезопасно». «Господа!» — раздался вдруг истошный крик. «Милорд! Миледи!» Ольга и капитан увидели пятерых европейцев, двух женщин и трех мужчин, одетых, как обычно, одеваются туристы. Практично, не марка, удобно уныло. Впрочем, любая, даже самая нарядная одежда не имела бы сейчас никакого вида, потому что была бы покрыта пылью. Ольга только вздохнула, представив себе, как выглядит она сама. «Господа!» — заговорил по-английски первый из мужчин, средних лет, ржеволосый. Румяный, пышущий здоровьем. «Я вижу вас, европейцев. Тысячи извинений. Мы взываем о помощи. Я Арнольд Брикстер из Ливерпуля. Это моя жена. Это мистер и миссис Кроун. Это мистер Маккинли». Он показал на человека с задорными нафабренными усами. «Мы заблудились. Более того, мы все ограблены самым подлым образом». Он сунул руки в карманы пиджака, и все увидели, что карманы прорезаны насквозь. Этот жест повторили Кроуна МакКинли, несмотря на их измученные, обескураженные лица. Выглядело это настолько комично, что Ольга с трудом подавила смешок. Тут же она оглянулась, испугавшись, что Едит могла это заметить, и обидеться на непочтительное отношение к своим соотечественникам, но не обнаружила гувернантки. Ольга в панике осмотрелась и увидела мисс Дженкинс чуть поодаль, в окружении цыган. Очень красивая женщина, с копной русых выгоревших кудрей, схваченных маленькой шапочкой, вышитой бисером, в цветастых юбках, держала англичанку за руку и быстро и очень серьезно говорила ей что-то. При этом лицо мисс Дженкинс вытягивалось с каждым словом. Ольга прикусила губу, Она бы тоже хотела, чтобы ей погадала настоящая цыганка, да еще такая красивая. Но тут услышала, как мистер Брикстер торопливо с мольбой в голосе говорит. — У нас нет ни гроша, чтобы нанять извозчика, а наш корабль уходит через час. Господа, ради бога! Капитан покосился на Ольгу, она кивнула. — Конечно, надо помочь. — Скорее в нашу коляску, — приказал Самойлов. — Мы тоже собрались возвращаться. — Да, Ольга Константиновна? «Эдит!» — позвала Ольга, но мисс Дженкинс, словно завороженная, смотрела на цыганку и медленно кивала в такт ее словам. Капитан побежал к ней, схватил за руку и потащил к повозке, что-то быстро говоря по пути. Эдит все еще кивала, словно слова цыганки до сих пор доносились до нее. Капитан втолкнул ее в повозку, помог сесть Ольге и англичанкам. Глаза Эдит были расширены и неподвижны. «Ну и ну!» — подумала Ольга. «Что ж ей там такого нагадали, что она не в себе?» Но разговаривать об этом было невозможно. Повинуясь приказу капитана Самойлова, который вдобавок посулил двойную плату, возница погонял со всей мочи, и повозку страшно трясло. «Куда идет ваше судно?» — крикнул Самойлов, пытаясь заглушить грохот колес. «В Афины!» «Мы отправляемся в Афины!» — прокричал в ответ Брикстер, остальные англичане согласно закивали. «Мы хотим увидеть прибытие русской королевы в Афины!» «Мы тоже следуем туда», — сообщил капитан. «Вы идете через Перей?» «Очень сожалею. Вам придется десять дней пробыть в карантине, как всем английским приезжающим. На русские корабли это правило не распространяется». «А королева, насколько мне известно, будет в Афинах уже через два дня». «Ну ничего!» — воскликнул неунывающий Брикстер. «Возможно, нам удастся увидеть ее потом. Но вот о чем бы мы мечтали, так это снова увидеться с вами в Афинах. Давайте назначим час и место. Скажем, 1 февраля на закате солнца. Мешкалон Акрополя. Уговорились?» «Я уже буду в море. На обратном пути в Россию». Вежливо покачал головой Самойлов. Должен принести свои извинения. А вы, мам? Повернулся Брикстер к Ольге. Она хотела тоже покачать головой, но тут Эдит вдруг горячо воскликнула. Мы постараемся, верно, ваша. Гувернантка подавилась словом и бросила испуганный взгляд на Самойлова. Видимо, тот предупредил ее, что Ольга желает сохранить инкогнито. Да Идит едва не забыла об этом. Мы постараемся. Ольга попыталась сгладить обмолвку Эдит. Первого февраля на закате у колонн Акрополя». И у нее закружилась голова от восторга. Колонны Акрополя. Неужели она сможет подойти к ним? Коснуться их, увидеть мраморы склоевани из ваины? Неужели она скоро будет в Афинах, в сказочных Афинах? Скорее бы сняться с якоря? Скорее бы тронуться в путь. Она готова была соскочить с повозки, которая тащилась на ее взгляд, слишком медленно и бежать перед ней к пароходу. На счастье, дорога теперь шла все время под гору, и лошади даром, что везли так много народу, бежали очень быстро. Вскоре открылся порт. Англичане начали махать руками, указывая на судно, стоявшее под парами. «Мы тут сойдем». Самойлов спрыгнул чуть не на ходу и принял из повозки Ольгу и мисс Джанкинс. «Кабин без нас пойдет быстрее. Счастливого пути, господа!» Он сунул в руку возчика деньги. «Трогай да поскорее!» «До свидания! Спасибо! Благослови вас, Господь!» — наперебой кричали англичане. «До скорой встречи! До встречи в Афинах! До встречи в Акрополе!» «Ну, ваше величество!» с улыбкой проговорил капитан Самойлов. Вы довольны прогулкой? Ольга протянула ему руку, радостно пожала и воскликнула. Скорее, скорее на наш корабль. Я хочу скорее в Афины. От нетерпения она и думать забыла про цыганское гадание Иди, тата, тоже не сказала об этом ни слова. Но в путь они отправились только на следующий день, согласно плану. И вот в архипелаге. Вода стала особенно синей, точно растворенный пьер ляпис-лазурь. А за кормой винд взбивал пену, и след парохода переливался такими чудными зеленоватыми и голубыми тонами, что, казалось, так бы и стоял весь день и любовался. Но некогда было. Впереди открылся перей и толпа встречающих, и где-то там, в этой толпе, был Георг. Ждет ли он ее? Ждет ли он свою русскую лилию. Без аромата. Когда люди увидели идущий от парохода ялик, в котором на возвышении стояла юная девушка в бело-голубых одеждах, настала мгновенная тишина, которая тотчас взорвалась восторженными криками. Боги Эллады были голубоглазы и золотоволосы. Таким же оказалось и это прекрасное создание — облаченная в одежды цветов греческого национального флага, называемого просто Киану левки синий-белый. На флаге был изображен белый крест на синем фоне. Белый цвет означал свободу и чистоту, а синий – море. Принятый в 1832 году после освобождения от турок Он напоминал о многовековой борьбе за свободу, и сейчас беспорядочные крики сменились стройным скандированием этого первого лозунга греческих повстанцев. «Элефтерия и фанатос! Свобода или смерть!» Георг слабо улыбнулся, стараясь не показать изумления. Он не ожидал такого эффекта от появления своей молодой жены. Невольно вспомнилось, как он сам приехал в Грецию чуть ли не тайком, под покровом ночи в пустой дворец, не зная толком, желанен ли он этому народу. А его еще не коронованную супругу встречают всеобщим ликованием, словно ее приезд означает некие неисчислимые блага, которые получит народ и страна. Да, греки любят русских. Православная вера имеет необычайное значение для тех, кто ее исповедует. И привези Георг сюда лютеранку или католичку, Встреча могла бы стать совершенно иной. Это был бы митинг протеста, а не единодушное восхищение. Для них демократов до мозга костей. Монархия, король, королева — всего лишь символы, охраняющие порядок в стране. И эти символы должны соответствовать народным представлениям о них. Ольга соответствует, как никто другой. А вот Элене. Публичное появление Лени рядом с Георгом вызвало бы новую революцию. Нет, мечтать о браке с Леней можно было только по страстной, безумной любви, которую он испытывал тогда, несколько лет назад. И в ту пору, когда люди поверили, что она в самом деле дочь легендарной Мандо Маврениус и Дмитрия и Псиланти. Потом пошли слухи, что это всего лишь обман. И, вернувшись в Грецию, Георг многое услышал об этом и так Элени оказалась всего лишь авантюристкой. Михалис и Иже с ним клялись и божились, что искренне верили книги Плакентийской, что сами были обмануты. А впрочем, для Георга это уже не имело большого значения. Страсть к Олени не имела отношения к законности или незаконности ее рождения. И эта страсть не иссякла. Оставив жену в Дании, он ринулся не столько проверять, как там без него поживает его королевство, сколько не мог больше выдержать плотскую разлуку с Еленой. Она, одна лишь она могла дать его телу желанное блаженство. Но Георг был разочарован. С чего он взял, что Елена смиренно ждет его в Афинах? Никто не знал, где она находится. Княгиня Тополкинтийская знала, конечно, однако она была в Париже, вероятно, и Елена с ней. Георгу пришлось смириться и ждать приезда жены. Сейчас, когда он смотрел на Ольгу, такую юную и очаровательную, по-девичьи взволнованную вместе с тем по-королевски величавую, он словно бы прощался с собой прежним, с тем юнцом, который принадлежал только самому себе и мог делать все, что угодно, не считаясь ни с кем. Он понимал, что благочестивые греки, для которых семейные узы имеют огромное значение, не простят женатому королю того, что прощали королю холостому. Палакия — незаконная любовная связь женатого человека была сурово осуждаема всеми. И даже если бы он встретил оленю в Афинах, они уже нигде и никогда не смогли бы показаться вместе. И если бы в России стало известно, что король держит в забвении жену, а сам находит утешение в объятиях безродной авантюристки, даже думать об этом страшно. С мнением России теперь придется считаться. А значит, утешаться тем, что даровал ему Господь, любовью и беззаветной преданностью этой прохладной русской лилии. Жить без олени. Приступ мучительной тоски пронзил его сердце, но в этот миг нос Ялика коснулся камней набережной, и несколько человек бросились в воду, чтобы перенести Ольгу на берег. Она бесстрашно ступила на сплетенные руки, образовавшие ступеньки, Ухватилась за плечи, как за перила, и через несколько мгновений оказалась перед Георгом. Их глаза встретились. Незамутненное лазурное спокойствие ее взора восхитило Георга. Чувство собственного достоинства, которым обладала эта девушка из русского царского дома, было поразительным. Или эта беременность придавала ей такую уверенность в себе? И ее приезд именно в день фото. Никто из греков, видевших ее явление, никогда не забудет этого зрелища. Георг поцеловал жене руку, а потом прикоснулся к ее губам. И в это мгновение собственная природа стала ясна ему так отчетливо, как никогда не была ясна раньше. Невинность и чистота вызывали в нем лишь мгновенное умиление, но не волновали, не привлекали, как мужчину. Его привлекал порок. А поскольку он сам был чист душой, прямолинейно порядочен, сам для себя не мог допустить порочного поведения, то он искал порока на стороне. Вот чем была для него и Вот почему она имела над ним такую поразительную власть. Люди умиленно взирали на королевскую чету, застывшую во взаимном созерцании, не сознавая, что каждый из них в этом мгновение думает о своем, что ими владеют разные чувства, далекие от взаимной любви. Король погружен в тоску, королева в страх. И только один человек из всех, кто следил за этой встречей, понимал, что она далека от идилии, о которой мечтают собравшиеся. Да, Василий успел перерезать горло старой Кинти, прежде чем она смогла осуществить злую ворожбу, но человеческие отношения не ворожбой обусловлены, а теми чувствами, которые двое испытывают друг к другу. Он словно видел темную тень, стоявшую между этими двумя людьми, и был готов на все, чтобы отогнать ее. Вернувшись из Кефисии на утро, он не нашел Олени в своем доме. Она ушла, как, неизвестно, в рваной одежде, пешком, под покровом ночи. Вернее, уползла, как полуживой зверь, залечивать раны. И с тех пор ее никто не видел в Афинах. Но в том, что спустя некоторое время Элени появится и попытается вернуть власть над королем, Василий не сомневался. Он слишком хорошо знал тех, кто стоял сейчас у подножия трона, являясь опорой короля, и слишком настрадался от них, чтобы не жаждать помешать им. У него, как и у всякого грека, были собственные представления о том, как должна жить его страна. И как всякий грек, он полагал правильными лишь свои представления. Мегали и Деа, Великая Греция. Это все прекрасно, но в эту сторону не удастся сделать и шага, пока страной фактически правят мавромихальсы и же с ними, для которых страдания и бедствия собственного народа лишь средство нажиться, добраться до власти. Если бы было иначе, эта семья не организовала бы в свое время убийство Каподистрии. Они держат в руках короля благодаря губительному очарованию Елени, единственное, кто может им помешать, Это русская девушка, похожая своей нежностью и невинностью на прекрасную Кринос, Лилию. Она помешает им, а Василий поможет ей. Ольга озиралась по сторонам, не в силах ни на чем задержать взгляд. Настолько все вокруг было удивительно. Но самыми поразительными показались ей высокие статные мужчины, вырядившиеся словно на маскарад. В белых плессированных юбках, в коротких безрукавках, в белых чулках, плотно облегающих ноги, в подвязках с кистями и тяжеленных башмаках с помпонами. Наверное, это и есть те зоны, о которых рассказывал Георг, сообразила она, и при воспоминании о тех днях, когда они с Георгом были еще женихом и невестой, и между ними царила полная гармония, стало легче на душе. Ольга с трудом подавила смешок когда один из этих ряженых направился к ним и от души надеялась, что в ее взгляде осталась только приветливость. Георг представил ей начальника королевской охраны Генная Колокотрониса. Ольга вспомнила, что знала из истории Греции. Теодор Колокотронис был национальным героем и сказала, что восхищена доблестью его отца. Младший Колокотронис бросил на нее признательный взгляд, А Георг подумал, что его жена очень умна и умеет найти подход к сердцам людей. По сути, ему нужна именно такая королева. Не смущать мужское естество, а утешать сердца. Колокотронис сообщил, что оперейские городские власти умоляют королевскую читу посмотреть крещенское богослужение, вернее, заключительную его часть, водосвятие и поднятие с дна моря священного креста. Ольга оживилась. Она до сих пор не могла поверить, что нынче ее любимый праздник. «В России в эту пору особые смельчаки ныряют в ледяные проруби, а здесь стоит удушающая жара», — сказала она весело. «Далеко не каждая зима выпадает такой мягкой и теплой, что ее почти невозможно отличить от весны», — ответил Колокотронис. «Не иначе, в честь приезда нашей прекрасной королевы». Ольга восхищала свободная манера греков говорить с ней как с равной без переизбыточных изъявлений почтительности. Она всяких «приседаний», как называла это про себя, терпеть не могла и понимала, что если бы не круг эвзонов, окруживших их с Георгом, любой из толпы мог бы подойти к ней и что-нибудь сказать, о чем-то попросить. И при этом греки были очень деликатны, держались на почтительном расстоянии, при этом стараясь поймать каждое слово, оброненное королем и королевой. Когда Ольга сказала, что очень хочет посмотреть церемонию фото, вокруг восторженно закричали. Процессия двинулась к церкви Агиос Ставрус, которая находилась в самом центре города. Генайос колокатронис шел по левую руку Ольги и рассказывал, что название означает «Святой Крест». Церковь воздвигнута в память Святого Креста Господня, некогда обретенного, то есть найденного, Святой Царицей Еленой локотронис очень понравился Ольге своей обходительностью. от чего то он немного напоминал ей капитана Самойлова, и Ольга улыбнулась, вспомнив, как тот рассказывал о турецких осликах, и был заботлив с ней во время их неосторожной прогулки. Ей захотелось сказать геннаюсу что-нибудь приятное. «Я никогда не видела такой привлекательной формы, как на ваших эвзонах», улыбнулась она, лукаве лишь самую малость. «Форма, хоть и странная, непривычная, была в самом деле красиво какой-то дикой красотой. В этой форме все исполнено особого смысла. Колокотронис смотрел на Ольгу чуть ли не влюбленно. В фустанеле 400 складок. Это 400 лет турецкого владычества. В огромных помпонах наши предки-горцы прятали кинжалы, которые умели метать ногами так, что противник был мгновенно поражен. Пегли без рукавка является точной копией пеглита Дураса Колокотрониса. Красный цвет символизирует кровь предков, пролитую за свободу греческого народа. Черный — это скорбь о погибших воинах. Белый — знак чистоты намерений нашего народа. Золотой — доблестные победы. Голубой — лазурь неба и моря. Колокотронис вскинул руку, привлекая внимание Ольги к небесной лазури. И идущие обочь королевской в зоны мигом приняли боевую стойку. Колокотронис опустил руку, солдаты опустили ружья. «Они дисциплинированы и, наверное, храбры», — сказала Ольга. «Именно благодаря отваге и храбрости в зоны стали основной частью королевской охраны». Колокотронис был горд. «Это истинные аргироспиды. Отборные части пехоты Александра Македонского, носившие серебряные щиты, из-за которых они так и назывались, серебряно-щитные. Но славно они были не столько щитами, сколько храбростью. Таковы же и мои горцы F зоны. Они приблизились к большому храму с колоннами и вошли. Разумеется, большинство народа и часть свиты вынуждены были остаться на улице, однако те, кто стоял на паперте и мог заглянуть внутрь, пересказывали все, что происходило в церкви. Ольга с любопытством оглядывалась в храме. Он был невелик, но иконостас оказался очень похож на те, что сплошь и рядом увидишь в России. И служба шла по знакомому канону, только по-гречески, а не по-церковно-славянски. По-гречески велись и напевы. Святая лампада точно так же горела в алтаре. Сверкали белизной айфоры на иконах. Но священник был в простой черной рясе, а у стен церкви были сделаны стоячие места для посетителей перегородки. После обедни священная процессия потянулась на берег моря с образами и хоругвями при почетном карауле священников и эвзонов. Тут Ольга поняла, зачем царухи, башмаки эвзонов, подбиты гвоздями. Звук чеканного шага был впечатляющим, заставлял округу дрожать. Вернулись на пристань, но не туда, где Ольга сходила на берег, а чуть в сторону в маленькую чистую бухточку. Здесь все подкрепились фотоколливом греческой крещенской кашей из вареной пшеницы с медом и изюмом, запили ее чистой водой. Ольга устала было, но теперь ей снова стало легко и хорошо. Место, где должны были погрузить крест в воду, окружили полураздетые греки, и на берегу, и в лодках. Они были голые по пояс, но в шароварах. Генайос объяснил Ольге, что обычно ныряльщики раздеваются до исподников, но сейчас остались в шароварах из уважения к русской королеве. Ольгу так тронула эта деликатность, что она не смогла сдержать мгновенных слез. Она уже любила этих людей как родных. Она восхищалась истовым выражением их лиц, старых и молодых, красивых и уродливых. Среди ныряльщиков особенно выделялся Высокий, широкоплечий, статный, как изваяние проксителя, чернокудрый человек, немногим более тридцати, с черной повязкой на глазу и страшным шрамом на лице. «Каков могучий урод!» — пробормотал король. «Он не вечно был уродом», — печально сказал Геннайус Колокотронис. «Это Василий Константинос. Он был красив, как Парис». Но и, утратив красоту, остался благородным словно Гектор, умным словно Улис, могучим точно Ахил. И хоть он безрассуден и горяч, как юный Патрокл, я верю, что те, кто оставил на нем страшную метку, не заживутся на свете. Он отомстит. Стоявший рядом человек с очень густыми, сросшимися кустом бровями и резким античным профилем, вполне достойным какого-нибудь Минилая или обоих аяксов. Он был представлен Ольге как министр михалис Иронически хмыкнул, но промолчал. «Его отец был Клефт», — сказал Колокотронис. «Клефт», — презрительно повторил михалис «Клефт?» — с интересом спросила Ольга. «А кто это, собственно? Я слышал о них, но так и не поняла, хороши они или дурны». «Разбойники и грабители», — буркнул михалис и потомство у них такое же». Колокотронис бросил на него презрительный взгляд и вновь повернулся к Ольге. «Клефты имеют свою историю. Это почтенное сословие возникло вместе с турецким порабощением. В то время всякий, кто ненавидел притеснение, бежал в горы. Разбой сделался почти законным протестом против турок. Часто люди самые благородные делались клефтами». Щадя земляков, горцы эти неутомимо преследовали турок. Поэтому слово «клефт» стало однозначным слову «патриот», давало право на уважение. Когда началась война с турками, клевты явились первые на защиту Отечества и образовали те смелые толпы, которые не могла одолеть турецкая армия. Из их рядов вышли десятки героев. Они возбуждали изумление во всей Европе. Но после освобождения Греции, Эти люди не ладили с мирной жизнью. Привычка к партизанской войне вошла в их нравы. Люди, которые умели только стрелять из ружья и резать турок, не чувствовали особенной любви к быту пастухов и земледельцев. Горы на новой турецкой границе опять начали заселяться отважными разбойниками, которые принялись грабить чужих и своих, делая набеги от Каринфского перешейка и до самых Афин. Теперь старики клевты почти все ушли на покой, но... Но остались и их дети, в которых еще жив разбойничий дух. Зло закончил Михальс, И тот, кто дружен с ними, помогает разбойникам. Геннайус колокотронис умолк, а Ольга не решилась снова расспрашивать, потому что почувствовала, между этими мужчинами вот-вот может вспыхнуть ссора. Между тем все с нетерпением ожидали минуты погружения креста. Лишь только архиерей в лодке отплыл от берега и опустил святыню в воду, как со всех сторон кинулись ныряльщики. Первым, с крестом в руках, вынырнул человек с черной повязкой на глазу. «Василий Константинос!» — воскликнул колокотронис. «Мы выросли вместе, это мой давний приятель! Ай да Василий!» Ныряльщик поклонился в сторону королевской читы и отдал крест архиерею, а потом выбрался на берег. Лодка священника отплыла дальше, Крест снова был опущен в воду, и опять его вытащил Василий Константинос. — Какое интересное совпадение! — пробормотал Генаэскалокатронис. — В чем оно? — заинтересовал Ольга. По преданию, святая царица Елена нашла то место, где был зарыт крест Господа нашего Иисуса Христа на Голгофе, по благоухающему цветку базилика. Как у нас говорят, «базилик обрел крест». На это слово в переводе на греческий — «василикос», «василикос пейрос ставрос», «василикос обрел крест». Геннайус рассмеялся. «Но ведь так оно и есть!» Ольга услышала, как рядом сопит Мавромихалис. Он явно был недоволен победой Васили. и королева ощутила неприязнь к министру. Архиерей опустил крест в воду третий раз, Причем на такой большой глубине, что видеть это Ольга могла лишь в бинокль, который предупредительно подал ей Георг. Сам он смотрел в небольшую, очень элегантную подзорную трубу. Крест, видимо, упал в расщельную, потому что ныряльщики один за другим поднимались с пустыми руками. И вдруг Ольга увидела поднимающееся из воды золотое свечение. Кто-то нашел крест и выплывал, держа его над собой. Показалась уже знакомая черноволосая голова с повязкой, и Ольга, не сдержавшись, восторженно закричала вместе с Генаюсом и другими греками «Василий Константинос! Василий Госпейрос Ставрос!» И тут случилось нечто странное. Вместо того, чтобы передать крест архиерею, ныряльщик быстро поплыл к берегу. Священник что-то встревоженно крикнул из своей лодки, однако Василий уже выходил из воды. С крестом в руках он выглядел величаво и прекрасно, словно святой Андрей первозванный, явившийся на брега Понта Евксинского проповедовать язычникам истинную веру. Василий подошел к Ольге, пал пред ней на колени и протянул крест. Она увидела, что тут обвязан красной и черной нитями, сплетенными вместе. Такого украшения на кресте Ольга никогда не видела. Наверное, это местный обычай. Она взяла крест. Сапфиры и рубины влажно сияли в золотом обрамлении. Василий сказал что-то по-гречески, словно умоляя о чем-то короля и королеву, глядя поочередно на них обоих. Его звучный, необычайно красивый голос дрогнул на последних словах. «Агапе алелус». Потом ныряльщик поднялся с колена и затерялся в толпе. «Что он сказал?» Ольга разглядывала сплетенные нити. Он сказал, как связаны солнце и луна. Звезды и небо, так пусть будет связано Ольга с Георгом. Любите друг друга, перевел Геннаюс. Чувствовалось, что он растроган. Агапе Алилус, повторила Ольга, глядя на мужа. У Георга горло перехватило он не мог ничего сказать. Ему казалось, что он уже слышал голос Василия Константиноса, только не мог вспомнить, когда и где.